Глава 14. Ксения. Богдан или Андрей успели предупредить не только охранников, но и весь коллектив, чтобы вели себя тихо, мирно и спокойно. И мы сидели как партизаны в окопах, закрылись по кабинетам и ждали. Мне сообщили, что Ангелина уже пришла, а вот начальник задерживается. Где шлялся Богдан, никто не знал. А время шло, и мы нервничали с каждой минутой все сильнее и сильнее. «Пришел!» – вбежала в кабинет Анечка и закрыла за собой дверь. Я и три бухгалтера прилипли к стене. Каждый пытался хоть что-то подслушать. Но то ли стены были толстыми, то ли Богдан и Ангелина разговаривали тихо, но нам ничего расслышать не удалось. Маникюр на левой руке был беспощадно испорчен. Я уже порывалась ворваться к начальнику, как дверь открылась, и к нам прибежал Пашка из отдела по работе с клиентами. Я прочитал, что лучше слышно, если приложить ухо к розетке. Мы все покосились вниз, потому что единственная на этой стене розетка находилась около пола. Мне не очень хотелось портить свой внешний вид, да и девочкам тоже. А вот Пашу ничего не смущало. Он брякнулся на живот и прислонился ухом к розетке. И тут за стеной раздался женский виск, и я чуть за сердце не схватилась. «Уходят!» – шепотом сообщает таня которая была у нас ответственной за коридор. Пробежала по кабинету и выскочила за дверь как раз вовремя. Богдан с идеально прямой спиной шел по коридору, а вокруг него прыгала Ангелина, как коза, ей-богу, и все время пыталась повиснуть на руке. «Ну неужели непонятно, что человеку сложно передвигаться на костылях, а?» От необдуманных действий меня спас Паша. «Не лезь, а то все испортишь». Пришлось взять себя в руки и быстро бежать к машине, которая меня ожидала. Всю дорогу пыхтела, как ежик, и ругала безмозглую дуру, которая так неаккуратно везла моего Богдана. «Да как она может давить на педаль газа, когда на светофоре горит красный свет?» Такое ощущение, что права девушки купили, и все штрафы оплачивает кто-то другой. Не пойму только, как она до сих пор документов не лишилась. Или и тут тоже все проплачено. Когда подъехала к ресторану, все действующие лица были в сборе. Теперь могла лицезреть не только Ангелину, но и ее отца. Нервное напряжение было настолько сильным, что иногда хотелось передернуть плечами и скинуть себе всю тяжесть сегодняшнего дня. Андрей, к которому я подсела, не только следил за всей обстановкой, но еще и за мной наблюдал. Посадил ближе к окну, чтобы выбираться было тяжелее и дольше. Это, видимо, перестраховался, помня мои слова. Ну и ладно. Зато так обзор был шире, полета фантазии больше. А когда за столик к Богдану подсел еще один мужчина, Андрей немного подвинулся в сторону. «Это чтоб тебе бежать было удобнее» прокомментировал, улыбаясь. И действительно, я побежала, когда Ангелина вскочила со своего места и очень удачно споткнулась о стоящие рядом костыли. Не могла не подойти и промолчать. Вот не могла. Слова так и лезли наружу. И ой, как хотелось съязвить. Но я же культурная и воспитанная девушка. Выводили родственников под конвоем. Дальше разберутся без нас. Андрей, кажется, подключил всех людей лишь бы как можно скорее наказали Ангелину и ее отца. Но вот потом события стали развиваться не по сценарию. Богдан поднялся, вставая передо мной. Принесли шампанское, закуску, огромнейший букет. И даже заиграла музыка. А я все еще не поняла, что будет дальше. И как только мой начальник заговорил, слезы сами собой полились из глаз. А это красивое колечко, что лежало на красной подушечке. У меня внутри все затрепетало от восторга и нежности. а Тонкий ободок был украшен красной орхидеей, внутри которой переливался бриллиант. а Разве о таком я могла мечтать? Ах. Да как тут отказаться? Богдан подготовился. И цветы, и ресторан, и общая атмосфера. Поток слез не прекращался ни на минуту. Как же мне хотелось заорать на весь зал «да», но вышло жалкое «буду». Справиться с эмоциями не получалось. Подскочила к мужчине и крепко его обняла. «Мой, только мой!» Это был замечательный вечер. Я оказалась словно в сказке. Даже когда стрелки на часах показали двенадцать, ничего не пропало. Мое личное чудо продолжало жить и дышать. С этого дня, точнее вечера, я ночевала в доме мужчины. Мой переезд не заставил себя долго ждать. Буквально на следующий день все вещи были перевезены. И вот, сидя на сумках, я гладила Цербера, который ни на секунду от меня не отходил. А Богдан тем временем с кем-то разговаривал по телефону. «Родители вечером приедут», — на выдохе проговорил он. Теперь не знаю, благодарить ли мать за такой поступок или судьбу. Начни с матери, рассмеялась, зарываясь носом в густую шерсть кота. А завтра поедем к моим родителям. Они нас тоже очень сильно ждут. И просто мечтают познакомиться с человеком, который осмелился сделать мне предложение. А что такого? Родители считают меня настырной и неугомонной девицей и уже всячески тебе сочувствуют. Богдан лишь рассмеялся, целуя мои волосы. «Уже придумала, куда хочешь съездить в свадебное путешествие?» «На горнолыжный курорт. Всю жизнь мечтала об этом». «Договорились. Правда, мне кататься будет нельзя. Хоть к тому времени гипсы снимут. Но на тебя посмотрю с удовольствием». «Спасибо, спасибо, спасибо!» Знакомство с родителями прошло отлично. Когда приехала мама Богдана, то первым же делом начала меня обнимать и целовать. «Ксюша, милая, как же я тебя люблю!» Собственно, та же картина была и у меня дома. Только на этот раз обнимали и целовали Богдана. И в любви моя мама признавалась уже ему. Свадьбу сыграли через полтора месяца, когда моему дорогому и горячо любимому мужу сняли гипс. Отмечали свой праздник все в том же ресторане, где мне было сделано предложение. Вот так символично получилось. Андрей прибыл на наш праздник с какой-то милой и очаровательной девушкой. Его родители были в восторге и утверждали, что это невеста их сына. Вот только девушку я откуда-то знала. Лицо ее казалось мне знакомым.